Когда же Августина имела неосторожность рассказать о настоящих обидах, которые ей причинил муж, старики застыли от негодования. Очнувшись от столбняка, госпожа Гильом произнесла слово «развод», и тогда безразличный торговец тоже как бы проснулся. Возбужденный любовью к дочери и предчувствуя, какое оживление внесет судебный процесс в его однообразную жизнь, Гильом взял слово. Он сразу высказался за развод. Стал обсуждать его, готов был тотчас же обратиться в суд, обещал дочери освободить ее от всяких расходов, повидаться с судьями, с тряпчими адвокатами, перевернуть небо и землю. Госпожа де Самервье, испугавшись, отказалась от услуг отца, заявила, что не хочет разлучаться с мужем, будь она еще в десять раз несчастнее, и прекратила разговор о своей горькой участи. Устав и от наставления родителей, И от всех безмолвных утешительных забот, которыми оба старика тщетно пытались вознаградить её за сердечные муки, Августина удалилась, чувствуя, что нельзя научить людей, ограниченных должным образом судить о людях одарённых. Она поняла, что женщина должна скрывать от всех, даже от своих родных, те несчастья, которые так редко встречаются чувства. Бури и страдания в горних областях высоких чувств могут быть оценены только благородными душами, живущими там. В каждой мелочи нас могут судить только люди, равные нам по своему нравственному складу. Бедная Августина снова очутилась в холодной атмосфере своего дома, предоставленная своим тяжким размышлением. Все занятия утратили для нее какое бы то ни было значение, раз они не могли возвратить ей сердце мужа. Посвященная в тайны пламенных душ, но не имея их способностей, она со всей силой разделяла их горести, не разделяя их наслаждений. Она чувствовала отвращение к свету, который казался ей жалким и ничтожным по сравнению с жизнью страстей. Словом, жизнь ее не удалась. Однажды вечером у нее блеснула мысль, подобно небесному лучу, осветившая мрак ее страданий. Мечта пригрезилась этой чистой добродетельной душе. Августина решила пойти к герцогине Карельяна не для того, чтобы попросить эту женщину вернуть ей сердце мужа, но чтобы узнать, при помощи каких ухищрений она похитила его, заставить ее принять участие в матери детей ее друга, смягчить гордую светскую даму и сделать ее созидательницей своего будущего счастья, в такой же степени, в какой она была виновницей ее теперешнего несчастья. И вот однажды Августина, поборов свою робость, вооружившись сверхъестественной храбростью, в два часа дня села в коляску, решив проникнуть в будуар знаменитой светской львицы, которая никогда не показывалась раньше этого часа. Госпожа де Сомервье до сих пор еще не бывала в старинных пышных особняках Сен-Жерменского предместья пройдя по величественным прихожим, громадным лестницам и обширным гостиным, всегда, даже и в зимние холода, уставленным цветами и украшенным с тем особым вкусом, который свойствен женщинам, рожденным в богатстве или с детства впитавшим изысканные привычки аристократии, Августина почувствовала, как ее сердце болезненно сжимается. Она завидовала тайнам этого изящества, о котором прежде не имела ни малейшего представления. Она была поражена великолепным убранством этого дома и поняла, почему он так привлекателен для ее мужа. Дойдя до уютных комнат герцогини, она испытала ревность и нечто вроде отчаяния. Ее восхитило расположение мебели, драпировок и тканей, говорившее о сладострастной неге. Здесь самый беспорядок превращался в изысканную красоту. Здесь роскошь подчеркивала какое-то презрение к богатству. Ароматы, насыщавшие чистый воздух, ласкали обоняние, не раздражая его. Каждая мелочь обстановки соответствовала виду, открывавшемуся из зеркальных окон на лужайке сада и зеленые деревья. Тут все было соблазном. Расчет не чувствовался совсем. Характер хозяйки этих покоев сказывался в гостиной, где ожидала её Августина. Бедняжка пыталась разгадать характер соперницы по разбросанным там и сям предметам, но в самом беспорядке, как и в симметрии, было нечто непроницаемое. И для простодушной Августины всё это было письмом за семью печатями. Она поняла только, что герцогиня — женщина исключительная. Тогда горестные чувства охватили её. Художнику, быть может, и в самом деле недостаточно иметь возле себя простое любящее сердце. Быть может, чтобы привести в состояние равновесия эти бурные души, необходимо соединять их с женщинами, равными им по силе. Если бы я была воспитана, как эта сирена, по крайней мере, я боролась бы с нею одинаковым оружием. «Но ведь меня нет дома!» Хотя эта сухая и короткая фраза была тихо произнесена в соседнем будуаре, Августина услышала и сердце её затрепетало. «Эта дама уже здесь», — возразила горничная. «Вы с ума сошли? Пригласите же её войти», — сказала герцогиня. Её голос стал нежным, в нём прозвучала приветливая вежливость. По-видимому, теперь она хотела, чтобы её слышали. Августина робко вошла. В глубине прохладного будуара она увидела герцогиню томно возлежавшую на зелёной бархатной атаманке в полукруге, образованном мягкими складками муслина, подбитого золотистым атласом. Позолоченные бронзовые украшения, расположенные с художественным вкусом, венчали этот своеобразный балдахин, под которым герцогиня лежала, словно античная статуя. Тёмный оттенок бархата ещё ярче выделял всё её очарование. Полусвет, выгодный для её красоты, был, казалось, скорее отцветом, чем светом. Редкие цветы в роскошных северских вазах подымали свои благоуханные головки. Когда эта картина предстала перед глазами удивленной Августины, она шла так тихо, что могла поймать взгляд обольстительницы. Этот взгляд, казалось, говорил какому-то лицу, которого жена художника сразу не заметила. «Останьтесь, вы посмотрите на красивую женщину, а для меня этот визит будет менее скучным». Герцогиня встала навстречу Августине и усадила ее возле себя. «Какому счастливому случаю я обязана этим посещением?» — сказала она с обворожительной улыбкой. «Зачем такая лживость?» — подумала Августина, ответив только наклонением головы. Ее молчание было вынуждено. Она видела перед собой лишнего свидетеля — самого молодого, статного и видного из всех полковников французской армии. Полуштатский костюм еще сильнее подчеркивал его изящество. Лицо, исполненное жизни, уже само по себе достаточно выразительное, было еще более ярким благодаря закрученным черным, как смоль, усиком, густой бородке, холеным узким бакенбардом и смело взлохмаченной копне черных волос. Он играл хлыстиком, и это подчеркивало непринужденность, довольство, которые так соответствовали и выражению удовлетворения на его лице, и изысканности одежды. Орденские ленточки в петлице были прикреплены небрежно. Казалось, он более гордится своей красивой внешностью, чем храбростью. Жена художника вскинула глаза на герцогиню Карельяна, указав ей на полковника взглядом, значение которого было сразу понятно. «Ну, Эглимон, прощайте. Мы встретимся в Болонском лесу». Слова эти были произнесены великосветской сиреной таким тоном, точно всё было решено ещё до прихода Августины. Их сопровождал угрожающий взгляд, быть может, заслуженный офицером, с восхищением взиравшим на скромный цветок, столь непохожий на горделивую герцогиню. Молодой Фат молча поклонился, повернулся на каблуках и легкой поступью быстро вышел из будуара. В этот миг Августина, следя за своей соперницей, провожавшей глазами блестящего офицера, уловила в ее взгляде то чувство, самое беглое выражение которого понятно всем женщинам. Она с глубокой грустью подумала, что ее посещение будет бесполезно. Хитрая герцогиня, по всей вероятности, слишком любит окружать себя поклонниками и будет безжалостной. «Сударыня», — сказала Августина срывающимся голосом, «Вы, несомненно, удивлены, что я здесь, у вас. Конечно, это может показаться странным, чрезвычайно странным, Но отчаяние доводит до безумия и все оправдывает. Я отлично понимаю, почему Теодор предпочитает ваш дом всякому другому и почему вы обладаете такой властью над ним. Увы, в самой себе я нахожу для этого причины более чем достаточные. Но я обожаю своего мужа, сударыня. Два года страданий не вытравили его образ из моего сердца, хоть его сердце я и потеряла. И вот у меня явилась безумная мысль «бороться с вами». Я пришла к вам узнать, каким способом я могу восторжествовать над вами. «Простите меня», — воскликнула Августина, порывисто взяв свою соперницу за руку, которую Таня отняла. «Я никогда не буду так молить Бога о моем собственном счастье, как о вашем, если вы поможете мне снова завоевать... Не скажу любовь, но просто дружбу, до Семервье. Я надеюсь только на вас». «Ах, скажите мне, как вы могли ему понравиться и заставить его забыть первые дни?» При этих словах Августина, задыхаясь от неожиданных рыданий, принуждена была остановиться. Стыдясь своей слабости, она закрыла лицо носовым платком и залилась слезами. «Неужели вы такой ребёнок, моя дорогая крошка?» — сказала герцогиня. Соблазненная новизной этой сцены и невольно растрогавшись преклонением, выраженным, быть может, самой добродетельной супругой в Париже, она отняла платок у молодой женщины и сама принялась вытирать ей глаза, из сострадания шепчая утешительные слова. После некоторого молчания, кокетка, крепко сжав хорошенькие ручки Августины своими руками, отличавшимися силой и благородной красотой, сказала нежно и участливо. «Прежде всего я посоветую вам не плакать» так как слёзы портят красоту. Нужно уметь переносить горе, иначе вы заболеете, а любовь недолго живёт на ложе скорби. Правда, печаль сначала придаёт некоторую прелесть и может нравиться, но в конце концов от неё обостряются черты, блёкнут самые очаровательные лица. К тому же наши тираны из самолюбия требуют, чтобы их рабыни всегда были веселы. «Ах, как мне заставить себя не чувствовать!» Разве можно, не испытывая смертной муки, видеть любимые глаза равнодушными, унылыми, потухшими, тогда как прежде они сверкали любовью и радостью? Я не могу совладать со своим сердцем. Очень жаль, милочка. Право, мне кажется, я уже знаю всю вашу историю. Прежде всего, поймите хорошенько, что если ваш муж вам не верен, то не я его сообщница. Если я хотела видеть его в моем салоне, то, признаюсь, мною руководило самолюбие — Он стал знаменит и нигде не бывал. Я уже так полюбила вас, что не хочу огорчать рассказом о всех безумствах, которые он совершил ради меня. Нет, об одном я всё-таки скажу, потому что это, быть может, поможет вам вернуть его и наказать за смелость, которую он допускает по отношению ко мне. В конце концов, он поставит меня в неловкое положение. Я прекрасно знаю свет, моя дорогая, и не рассчитываю на скромность слишком выдающегося человека. Знаете же что талантам можно позволять ухаживать за нами. Но выходить за них замуж — ошибка. Мы, женщины, должны восхищаться гениальными людьми, наслаждаться их обществом, как неким спектаклем. Но жить в их близости — никогда. Фи, это всё равно, что находить удовольствие в рассматривании машин, действующих за кулисами оперы, вместо того, чтобы сидеть в ложе и смаковать блестящие картины. Но с вами, моя дорогая, несчастье уже произошло, не так ли? Ну что ж. Нужно попытаться снабдить вас оружием против тирании. Ах, сударыни, еще раньше, чем войти сюда, увидеть вас здесь я уже обратила внимание на такие тонкие ухищрения, о которых я и не подозревала. Вот и отлично. Приходите ко мне время от времени, и вы скорее поймете эти пустяки, которые, впрочем, имеют большое значение». Для глупцов внешняя обстановка составляет половину жизни, и в этом отношении многие даровитые люди оказываются глупцами, несмотря на весь свой ум. Держу пари, что вы никогда и ни в чем не умели отказывать Теодору. «Как, сударыня, отказать в чем-нибудь тому, кого любишь?» «Какая наивность! Бедняжка, я буду вас обожать за ваше простодушие. Знаете же, чем больше мы любим...» тем меньше мы должны показывать мужчине, особенно мужу, силу нашей страсти. Того, кто больше любит, порабощают. И что еще хуже, рано или поздно бросают. Тот, кто хочет властвовать, должен... Что вы, сударыня? Значит, нужно скрытничать, все взвешивать, притворяться, создавать себе искусственный характер ежедневно, ежечасно? Как же можно так жить? Разве вы можете... Она запнулась. Герцогиня не могла скрыть улыбки. «Дорогая моя», — наставительно заметила светская дама, — «супружеское счастье всегда было рискованной игрой, делом, которое требует особого внимания. Если вы будете говорить о любви в то время, как я говорю о браке, мы перестанем понимать друг друга. Выслушайте же меня», — продолжала она дружеским тоном. Мне приходилось встречаться с выдающимися людьми нашего времени. Те из них, которые женились, за редкими исключениями вступили в брак с ничтожными женщинами. И представьте, эти женщины управляли ими так, как нами управляет император. И если не были любимы, то во всяком случае их уважали. Я люблю проникать в тайны, особенно те, которые касаются нас, женщин, и поэтому забавлялась разрешением этой загадки. Вот в чём дело, мой ангел. Эти хорошие жёны сумели понять характер своих мужей. Не боясь, как вы, их превосходство, они ловко подметили, чего не им самим, и обладали ли они достоинствами на самом деле, или только притворялись, что их имеют. Во всяком случае, они нашли способ так искусно выставить их на показ своим мужьям, что в конце концов внушили им уважение. Кроме того, запомните, что в душах этих людей, которые кажутся столь значительными, всегда заключена некоторая доля безумия, и мы должны уметь пользоваться этим, твердо решив властвовать над ними, никогда не забывая о своей цели, подчиняя ей все наши поступки, наши мысли, наше кокетство, мы укрощаем причудливые умы, которые, благодаря самой неустойчивости своих мыслей, дают нам возможность влиять на них. О Боже! Испуганно воскликнула молодая женщина. «Так вот какова жизнь! Это битва!» «Где нужно всегда угрожать?» Подхватила герцогиня, смеясь. «Наша власть совершенно искусственна. Например, нельзя допускать, чтобы мужчина презирал нас. От такого падения можно воспрянуть только при помощи отвратительных уловок. «Пойдемте», — прибавила она. «Я укажу вам средства, как посадить вашего мужа на цепь». Улыбаясь, герцогиня встала и повела юную, неопытную в деле супружеских хитростей ученицу по лабиринту своего маленького дворца. Они дошли до потайной лестницы, сообщавшейся с приемными покоями. Повернув секретный замок двери, герцогиня остановилась и взглянула на Августину с неподражаемым очаровательным лукавством. «Послушайте, герцог де Карельяна обожает меня, но он не смеет войти в эту дверь без моего разрешения». А это человек, который привык командовать тысячами солдат. Он бесстрашно идёт навстречу огню батарей, а меня он боится». Августина вздохнула. Они дошли до пышной картинной галереи, и там герцогиня подвела жену художника к портрету, написанному им с девицей гильём. Увидев его, Августина вскрикнула. «Ах, я знала, что Теодор куда-то увёз портрет, но что он здесь». Дорогая моя крошка, я попросила этот портрет только для того, чтобы убедиться, до какой глупости может дойти гениальный человек. Рано или поздно я бы возвратила его вам, хотя и не ожидала, что буду иметь удовольствие увидеть оригинал рядом с копией. Пока мы окончим беседу, я велю отнести портрет в вашу коляску. Если вы, вооружившись этим талисманом, не сумеете властвовать над своим мужем сто лет, то вы не настоящая женщина и заслужили свою участь. Августина поцеловала руку сиятельной наставницы, а герцогиня крепко обняла ее и расцеловалась с тем большей нежностью, что готова была на следующий день забыть о ней. Быть может, эта сцена навсегда бы уничтожила целомудренную чистоту женщины менее добродетельной, чем Августина, ибо тайны, открытые герцогиней, могли быть в равной степени спасительными и пагубными, но коварная политика высших слоев общества столь же мало подходила ей, как и узкая практичность Жозефа Либа или мелочная мораль госпожи Гильём. В какое опасное положение мы попадаем из-за ложного шага, из-за малейших ошибок, допущенных в жизни. Августина в эту минуту была подобна альпийскому пастуху, застигнутому лавиной. Если он колеблется или оборачивается на крики своих товарищей, то чаще всего гибнет. Во время таких больших потрясений сердце или разбивается, или становится железным. Госпожа де Самервье вернулась к себе в таком волнении, что трудно его описать. Разговор с герцогиней Карельяна натолкнул ее на множество противоречивых замыслов. Как овечка в басне «Пока не было волка», она храбрилась, успокаивала себя и строила прекрасные планы действия, изобретала множество уловок кокетства, даже мысленно разговаривала с мужем, находя вдали от него дар подлинного красноречия, которое всегда свойственно женщинам но, вспомнив пристальный и холодный взгляд Теодора, она сразу начинала дрожать. Когда она спросила, дома ли барин, голос её оборвался. Узнав, что он не будет обедать дома, она испытала неизъяснимую радость. Для неё, словно для преступника, приговорённого к смертной казни и подавшего кассационную жалобу, отсрочка, как бы коротка она ни была, казалась целой жизнью. Она повесила портрет в своей комнате и, ожидая мужа, предалась всем томлениям надежды она предвидела что эта попытка должна решить все ее будущее и вздрагивала при малейшем шуме даже от тиканья маятника которое как будто увеличивало ее страхи отмеряя их срок она старалась убить время тысячью уловок ей вздумалось одеться так чтобы быть в точности похожей на прежнюю августину нарисованную на портрете после этого зная причудливый характер своего мужа она велела как можно ярче осветить свою комнату уверенная, что, вернувшись домой, Теодор из любопытства зайдёт к ней. Пробила полночь, когда на крик кучера открылись ворота и застучали колёса по камням безмолвного двора. «Что означает эта иллюминация?» — весело спросил Теодор, входя в комнату жены. Августина воспользовалась столь благоприятной минутой, бросилась мужу на шею и указала ему на портрет. Художник застыл, окаменел, и его взоры попеременно обращались то на Августину, то на уличающее полотно. Робкая супруга, помертвев от страха, пристально смотрела на изменчивое, грозное сейчас лицо своего мужа и видела, как выразительные морщины набегают на его лоб, подобно облакам. Потом ей показалось, что кровь стынет в её жилах, когда он стал допрашивать глухим голосом, впиваясь в неё мрачным, горящим взглядом. «Откуда вы взяли эту картину?» «Герцогиня де Карельяна вернула её мне». «Вы её попросили об этом?» «Я и не знала, что она у неё». Нежность, чарующая мелодия голоса этого ангела, смягчила бы и людоеда, но не могла тронуть художника, терзавшегося муками уязвлённого тщеславия. «Это достойно её!» — вскричал Семервье громовым голосом. «Я отомщу!» — говорил он, расхаживая по комнате большими шагами. «Она умрёт от стыда! Я напишу её без прикрас! Да!» Да, я изображу ее в виде Миссалины, выходящей ночью из дворца Клавдия. Миссалина — жена римского императора Клавдия, первый век, известная своим распутством и жестокостью. «Теодор!» — прошептал замирающий голос. «Я убью ее! Друг мой! Она любит этого фата, этого кавалерийского полковника, потому что он хорошо ездит верхом!» «Теодор!» «Оставь меня!» — закричал художник, и голос его напоминал рычание. Было бы недостойно описывать всю эту сцену. К концу ее опьянение гневом вызвало у художника такие слова и действия, которые всякая другая женщина, старшая Августины, объяснила бы безумием. На следующий день в восемь часов утра приехала госпожа Гильем и застала свою дочь бледной, с красными глазами, с неубранными волосами. Августина держала в руках носовой платок, промокший от слёз, и пристально смотрела на разбросанные по полу клочья разодранного полотна и обломки большой позолоченной рамы, разбитой на куски. Августина, которую горе сделала почти бесчувственной, молча показала на эти обломки. «Вот ещё подумаешь, большая потеря!» — вскричала старая хозяйка кошки, играющей в мяч. «Портрет был похож, это правда, но я знаю на бульваре одного живописца, который делает превосходные портреты за 50 кю». «Ах, мама». «Бедная моя крошка, ты совершенно права», — ответила госпожа Гильём, не поняв взгляда брошенного на неё дочерью. «Что делать, дитя моё? Никто не будет любить тебя так нежно, как мать. Милая моя, я догадываюсь обо всём. Расскажи мне о твоём горе, я утешу тебя». «Я уже говорила тебе, что этот человек сумасшедший. Миленькие истории рассказывала мне твоя горничная. Да ведь это настоящее чудовище!» Августина приложила палец к побелевшим губам, как бы умоляя мать помолчать немного. В пережитую ужасную ночь несчастье пробудило в ней то терпеливое смирение матери и любящей женщины, которое превосходит человеческие силы и, быть может, открывает существование в женском сердце таких струн, в которых Бог отказал мужчине. Надпись, выбитая на памятнике в уголке Монмартрского кладбища, гласит, что госпожа Самервье умерла 27 лет. В простых словах этого надгробия какой-нибудь друг умершего, робкого создания видит последнюю сцену драмы. Каждый год, в торжественный день поминовения усопших, Проходя мимо этого недавнего памятника, он спрашивает себя, не нужны ли для мощных объятий гения женщины более сильные, чем Августина. «Смиренные и милые цветы, распустившиеся в долинах, быть может, умирают, — говорит он себе, когда они пересажены слишком близко к небесам, туда, где зарождаются грозы, где солнце палит и сжигает». Мафлие. Октябрь 1829 года. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Иван Забелин.